Глава четвертая. Главный секрет двадцатого столетия. Отто Год, анализируя странные события, происходившие с исследователями Антарктиды, уверовал, что уникальная цивилизация Антарктов, или все-таки Антов, продолжает существовать, но по каким-то таинственным причинам не желает идти на контакт. Он был недалек от истины. Мой собеседник, поделившись со мной теми знаниями, которые он получил накануне и во время путешествия к Антарктиде в начале 70-х годов XX -го века, рассказал о том, что среди бумаг, имевших отношение к давним экспедициям на крайний юг планеты, в секретных архивах партийной разведки имелись донесения руководителя имперской разведки графа Александра Георгиевича Конкрина, 1871-1929 годы жизни. Внизу шла четкая подпись графа. Каждый документ, носивший эту подпись, был для капитана второго ранга и референта секретаря ЦК особым. Познавая дела и подвиги этого великого человека, имевшего немецкие корни, от всего сердца преданного идеи Российской империи и ее императору, читавший молодой человек познавал предков, чьи гены пробуждали сознание, превращая его из Homo Sovieticus в человека с большой буквы. Да, потомок Грейгов Конкряных, выращенной обученной системой, вернее, одной из ее тайных организаций для своих нужд, как и некоторые другие дети из некогда именитых дворянских семей Российской империи, не впервые знакомился с бумагами своего деда докладывавшего на сей раз государю-императору Николаю II, что русская экспедиция в составе трех кораблей достигла берегов шестого континента, где обосновалась, построив два базовых лагеря. Также указывалось, что по пути движения к Южному полюсу заложили четыре склада продовольствия. После заполнения их всем необходимым началось изучение континента с целью дальнейшего освоения недр. Но этому докладу предшествовали годы неутомимых трудных дел. Как известно, в конце 90-х годов XIX века вице-адмирал Степан Осипович Макаров 1848-1904 годы жизни выступил с идеей создания мощного судна для плавания в Арктике. Узнав об этом, начальник имперской разведки, генерал-адъютант его императорского величества граф Конкрин, знакомый с дневниковыми записями фонда Ленсгаузена, встретился с адмиралом, чтобы обсудить секретные вопросы. Нельзя ли такое судно направить в противоположную сторону, к Антарктиде для постоянных рейсов? На что адмирал резонно заметил, что подобная операция в составе одного корабля нежелательна. Для экспедиции понадобится несколько кораблей и ледокольный пароход. При этом подчеркнул Степан Осипович, учитывая огромное расстояние, необходимо создать несколько баз и стоянок на пути к Южному континенту. Обратите внимание, базы и стоянки будут сделаны, причем большей частью тайны» а, освоив этот маршрут, установить на открытых русских территориях Антарктиды базы поселений, чтобы там находились постоянно действующие, сменяемые друг друга группы людей. Граф попросил адмирала привлечь к изучению проблемы некоторых русских ученых. Тот загорелся идеей освоения новых далеких земель. XIX век дал многие умы, достойные своей великой эпохи просвещения, познания и освоения. Множество порядочных сердец были охвачены грандиозными планами, воплощаемыми в жизнь, и эта похвальная жадность к делам и наукам была отличительной чертой Российской империи накануне ее трагической гибели. Вице-адмирал Макаров привлек к работе по освоению шестого континента профессора химии Менделеева, профессора медицины Сеченова и некоторых других, казалось бы, далеких от проблем геологии и океана. По истечении четырех месяцев была составлена научная записка на высочайшее имя, о чем граф Конкрин доложил императору. При этом граф Александр Георгиевич, изучив государя, предложил просчитанный с финансовой и научной точки зрения проект в соответствии с запиской адмирала Макарова по освоению открытых русскими исследователями территорий в Антарктиде. Проект был засекречен. Вице-адмирал Макаров, как и ученые, принимавшие участие в разработках проекта, не распространялись о секретных планах императора и Великой России. В 1903 году в Антарктиду ушла русская экспедиция в составе трех кораблей, однако среди них не было ледокольного парохода. Все материалы экспедиции За почти четыре года плавания и почти год пребывания русских на земле королевы МОД впоследствии были засекречены в силу сверхуникальности. Любопытно, что даже в состав участников экспедиции тщательно скрывали от ближайшего окружения государя, опасаясь не без причин шпионов, доносчиков и провокаторов. Пока же шла разработка секретного национального проекта, Жизнь в империи шла своим чайдом. В 1901 году император Николай II встретился со своим двоюродным братом, императором Германии Вильгельмом II. Оба приняли участие в смотре кораблей германского флота. В этом плавании русского государя сопровождал отряд боевых кораблей в составе броненосцев император Александр II, «Победа», крейсеров «Память Азова» и «Минин», Броненосцев береговой обороны генерал-адмирал Апраксин, адмирал Грейк, адмирал Ушаков, адмирал Лазарев, первенец и нескольких малых кораблей. Во время встречи монарши и братья выяснили, что морские офицеры Германии желали бы на манер русских моряков вместо сабель иметь кортики. И 13 сентября, находясь на борту крейсера, император Вильгельм II подписал указ, в котором говорилось. После того, как его величество, император России, мой брат Николай II, выразил мне свое высочайшее признание достижениями германского флота. В память об этом и моей встрече с его величеством, императором Николаем II, повелевая, что мои морские офицеры, подобно российским императорским морским офицерам, носили в качестве личного оружия кортик с черной поясной портопей После торжеств и совместного парада двух флотов монаши и братья уединились, и император Российской империи предложил германскому императору сотрудничество с совместном освоении шестого континента – Антарктиды. Император Вильгельм II внимательно изучил проект совместного исследования земель и строительства объектов антарктиде после чего дал согласие. Это историческое соглашение между двумя величайшими монархами и положило начало взаимному сотрудничеству по освоению шестого континента. Сотрудничеству, которое не прерывалось, невзирая на перипетии двадцатого столетия, не прерывалось даже, когда в России к власти пришли большевики, а в Германии фюрер. Этим отношением не помешала и Вторая мировая война именно в этом и состоит самый главный секрет двадцатого столетия. Во время встречи император Николай II сказал своему двоюродному брату, что помимо надводных специально оборудованных кораблей для длительных и сложных экспедиций, следует прилечь и подводные лодки. Именно тогда русский император поделился с германским монархом идеей вооружения боевых подводных лодок ракетным оружием предложил ознакомиться с копиями проекта потаенного судна Invisible, предлагаемого еще в 1823 году французам монжери предоставив затем монаршему брату иные копии копии документов подтверждающих существование в российской империи подобных потаенных судов которые пытались строить еще при императоре петре первым спустя одиннадцать лет после предложениямонжери Идея получила удачное практическое подтверждение. В Русской империи военный инженер, немец по происхождению, Карл Андреевич Шильдер, создал прообраз подводного ракетоносца. Подлодка клепанной конструкции, построенная в мае 1834 года на Адмиралтейской судоверфи в северной столице, была первым железным кораблем России. Вооружение подлодки состояло из шести пороховых ракет диаметром в четыре дюйма, 102 миллиметра, размещавшихся в шести железных трубах, служащих направляющими. Испытание подлодки с пуском ракет произвели в августе того же года на реке Неве, а в июне 1838 года в районе Кронштадта. Это сообщение, остававшееся до поры до времени тайной, умело сохраненной русскими, весьма заинтересовала монаршего брата и императора Николая II. Пройдет 40 лет после исторической встречи двух императоров, и в Германии на одной из подводных лодок будет испытана баллистическая ракета. Но перед этим, чуть ранее, в 1923 году, Герман Оберт теоретически рассчитал ракету для полета в космическое пространство. Его ученик Вернер фон Браун, работавший в ракетном центре над баллистической ракетой, проводил опыты по запуску ракет в космическое пространство. Летом 1940 года будут осуществлены старты паровых ракет с подлода класса 1 x с глубины 10-15 метров. Автором этих экспериментальных работ был работавший в научном центре Пенемюнде инженер Штейнхоф командовал подлодкой его брат капитан лейтенант штейнхов испытания прошли успешно иначе быть не могло и бы еще почти за четыре года до этого инженер штейнхов совместно с советскими коллегами работал в этом направлении в одной из подземных баз в антарктиде однако не станем предварять события кажущиеся нам фантастическими попробуем если не поверить то хотя бы понять, могло ли такое быть на самом деле, могло ли все происходить именно так, как было рассказано.